Глава 25 Леоне нравится быть сверху. Так она получает одно из главных удовольствий в своей жизни. Бьет противника по морде. «Активней!» — кричит тренер. «Добивание должно быть мощным! Работай!» Противница Леоне — начинающий боец-репликант. Почти не умеет бороться. Не смогла бы защититься от тейкдауна легко позволило забрать доминирующую позицию. Леони оказалась в маунте и теперь спокойно методично избивает оппонентку. Толпа вокруг орет. Они требуют крови, требуют убийства. И Им плевать, что это только разогревочные бои, и настоящие смертельные схватки будут позже. Они хотят, чтобы октагон был залит кровью. Когда выйдут драться чемпионы, они должны ступать по красному ковро. «Активней!» Леони стала по-настоящему вкладываться в удары. Просовывает пару боковых под блок противницы. Удары приходятся по косточке за ухом. Очень болезненно. Девка вскрикивает и делает то, чего с Леони делать не стоит. Переворачивается, отдавая спину. Вполне естественное поведение – спрятаться, закрыть лицо от ударов. Вот только к чему это приведет? Правильно, к удушающему приему. Леони уже накрыла своим предплечьем горло оппонентки и начала давить, когда тренер кричит. Нет, добивай ударами. Бей, бей, бей. Ну да, ведь публика жаждет крови. Подайте ей разбитые затылки, порванные уши и сломанные носы. Удушение будет по-настоящему брутальным, если лицо того, кого душат... Будет покрыта кровью. Ладно, устроим. Леони бьет изо всех сил, кулаки и локти под разными углами врезается в голову противницы, а та лишь пассивно защищается. Ждет, когда, наконец, отрубится и все закончится. Но черт возьми, у Леони просто нет достаточно силы в руках, чтобы вырубить девку. Нокаутом этот бой не кончится. Хотя попробовать можно. Леони слезает со спины противницы и забегает вокруг нее, оказываясь в позиции север-юг. И оттуда начинает бить мощные удары коленями в голову, лежащей под ней соперницы. Хотя, как можно называть этот мешок соперницей? Она почти не сопротивлялась в стойке, а, оказавшись в партере, тупо лежит и принимает удары. Скучно. Да! Беснуется тренер. «Еще, колено! Еще!» Понадобилось четыре удара, чтобы противница все-таки отключилась. Леони бросает взгляд на рефере, но тот лишь стреляет глазами. «Бей еще!» Леони переворачивает безвольное тело лицом вверх и начинает стучать по нему кулаком, будто молотком. Собственно, такие удары и называются «хаммерфисты» — кулак-молот. Толпа взрывается, кричит и свистит, почти оглушая. Когда рука Леони устает, а лицо противницы превращается в кашу, рефери наконец-то вмешивается. Леони вскакивает и разводит руками, глядя на толпу. «И это все? Мне нужен кто-то посильнее. Дайте мне бой в основном карде, и я покажу, на что на самом деле способна». Толпа приветствует ее овациями, и когда Леони выходит из октагона, то видит в первых рядах легенду промоушена, бойца, который ни разу не проигрывал и славился тем, что всегда дает зрителям крутое и кровавое зрелище. «Молодец, рыжая!» — говорит он. Это их первая встреча, но далеко не последняя. Инициализация? Окей. Okay. Соединение с сервером. Окей. Okay. Поиск обновлений. Обновление не найдены. Активация интерфейса LAV3.0.1. Окей. Okay. Подготовка завершена. Пробуждение носителя. Леня пришла в себя в длинной и узкой комнате. Вдоль стен расположились ряды горизонтальных капсул, в одной из которых лежала она. А кроме нее в комнате было еще десятка-два бегунов. Все они просыпались, садились в своих капсулах и оглядывались по сторонам, пытаясь понять, что происходит. «Добро пожаловать на третий этап шоу «Последний живой», — объявил механический голос. «Вы попали во вторую группу участников, и ваша задача отличается от задачи первой группы». Девятка... Не узнавала большую часть бегунов, которые были с ней в комнате. Была только парочка знакомых лиц, всех остальных она видела впервые. И среди них абсолютно точно не было бегуна 99, который назвал себя Рик, даже не подозревая, насколько это имя похоже на его настоящее. Вы находитесь внутри комплекса зданий, огороженного со всех сторон. Задача бегунов первой группы проникнуть в комплекс и достигнуть точки сохранения. Ваша задача – не дать им этого сделать. Продолжал механический голос. Мы что, вместо охотников? Воскликнул один бегун. Эти козлы совсем обленились? После окончания инструктажа вам необходимо пройти в арсенал и выбрать подходящую экипировку, а затем занять выгодную позицию в комплексе. Рекомендуем действовать совместно, чтобы увеличить шансы на выживание. Игра продолжается до тех пор, пока вне точки несохранения есть хоть один живой бегун первой группы. Все из вас, кто выживут, получат возможность перейти на следующий этап. В ваш интерфейс загружена карта комплекса и радар уровня D2. Магазин временно заблокирован. Все необходимое можно найти в арсенале. Бегуны первой группы достигнут комплекса в течение получаса. Удачи! Голос замолчал, и с лязгом открылась единственная дверь, ведущая не иначе как в арсенал. Леони первая вылезла и направилась туда. Не так быстро, куколка! Бегун 10, дополнительный номер 2, оттолкнул ее. Я пойду первым. «Ну-ка, повернись, дебил!» — нахмурилась Леония. «Отвали! Повернись! Или ты испугался куколки недоносок!» Десятый остановился и медленно повернулся. «Ну и чего тебе?» Стремительный кик впах, а затем колено в прыжке. Бегун десять, дополнительный номер два, рухнул на землю, воя, как побитый пес. «Еще раз меня толкнешь, вырву яйца и засуну тебе в глотку, дебил!» «Засунь свои, девятка!» — рассмеялся кто-то. «По-моему, они у тебя больше, чем у него». Леония ничего не ответила, переступила через корчащегося десятого и пошла в арсенал. «Если Рика здесь нет, значит, он там». И значит, он придет сюда и будет убивать. Что бы ни происходило, главное избежать встречи с ним. Иначе будет плохо. Очень, очень плохо.